Событие 57. «Лампу может найти только тот, в чьем сердце нет алчности». Цитата из фильма Алладин. 24 июня было звездным часом «Динамовцев». На стадионе «Сталинец» они должны были играть с московским «Торпедо». «Динамо» вернулась из Минска, «Торпедо» – из Ленинграда. Бело-голубые разгромили одноклубников 4-0. А «Торпедовцы» чуть не разошлись в ничью с одной из сильнейших команд страны. Ленинградцы лишь на самых последних минутах закатили трудовой мяч. В итоге 2-1. В результате по потерянным очкам торпеда сейчас уверенно занимает пятую строчку таблицы. «Динамо-Москва» на недосягаемом первом месте. Рядом никого нет. ЦДК без Боброва буксует. И вот домашнее дерби. История этого помпезного стадиона необычная. Челенкову как-то статья в советском спорте перед Олимпиадой-80 попалась. А потом уже во времена перестройки узнал и подробности. Малоизвестный факт, но в 1936 году Олимпиаду могли провести не в Берлине, а в Москве. Сталинец по приказу вождя и начали возводить для Олимпийских игр 1936 года. Строили по большей части заключенные, но Гитлер переиграл Иосифа Виссарионовича. Олимпийские игры состоялись тогда в Берлине. Автор проекта Сталинца, известный архитектор Колли, был расстрелян. А вместе с ним, так, на всякий случай, расстреляли десяток инженеров, участвовавших в строительстве. А само строительство было законсервировано. Это должен быть целый комплекс. Комплекса не вышло, а вот стадион достроили почти. И только к Олимпийским играм 1980 года стадион принял проектный вид. Не повезло Сталинцу и на этот раз. И Гитлер тут уже ни при чем. Матч перенесли на «Динамо» из-за того, что вместимость стадиона больше, а желающих попасть было очень много. Торпедовцы вышли в своих традиционных белых футболках и черных длиннющих трусах. На стадионе «Аншлаг» всевозможные 70 тысяч зрителей собрались. Сразу на первых минутах игры темп, предложенный «Динамовцами», не был принят защитными линиями торпеда. Вскоре, в момент подачи углового удара, мяч влетел в сетку торпедовских ворот от ноги своего же защитника Евсеева. Спустя минуту торпедовская защита позволила Архангельскому с двух шагов вбить в ворота второй мяч. Уже на одиннадцатой минуте счет был 2-0 в пользу «Динамо». Черно-белые автозаводцы после этого попытались что-то организовать, но наткнулись на непробиваемую защиту «Динамо», возглавляемую капитаном команды Леонидом Соловьевым. Защита же торпеда не могла сдержать технически сильных форвардов «Динамо», которые красиво передавая друг другу мяч, то и дело угрожающе подходили к воротам. Сильно и точно били. К перерыву счет был 3-0 в пользу «Динамо». Снова отличился Архангельский. А после перерыва настало время Сергея Соловьева, и лучший бомбардир чемпионата закатил целых три мяча в ворота автозаводцев. Еще один мяч на счету Карцева. Но это ладно. Вот он, не побитый никогда и никем рекорд. Даже рядом никто не отметился. Сергей Соловьев совершил чудо. Под занавес матча за три минуты он забил три мяча на 83-й, 84-й и 85-й минутах. Теперь московская «Динамо» еще более прочно укрепилась на первом месте. Команда из 16 возможных набрала 15 очков при отличном соотношении забитых и пропущенных мячей – 33 к 8. И никакого Фомина им не надо. Прямо машина для забивания голов. Вовка сидел на трибунах рядом с подпрыгивающим от радости Аполлоновым и вспоминал разговор на дне рождения Ленки. Гостей было много, и молодежи места за общим столом не досталось. Они с еще несколькими детьми были в комнате у Наташи. Там теперь просторно, нет кровати. Поднял, и вся комната пустая. Туда на сдвинутых стульях детей и пристроили. Вовка конкретно тяготился мероприятием, не так представлял. Хотел чинно за столом завести беседу о поездке в Загреб или о приглашении хорватов к нам. А тут малышня и гоман. Да даже зеленоглазку не пощупаешь за коленку. Кругом облом. Вышел, когда народ потянулся взрослый в подъезд перекурить. Выглянул в дверь, но там одни министры, в том числе и МВД. Но хоть Берии нет. Пришлось идти возиться с малышней. Стал с ними песню разучивать. Пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам. Про вертолет там, конечно, для 1948 года натяжка. Есть только геликоптер соосный, схемы, К-8 Иркутянин, что построил Камов. Недавно в газете было фото. Так бы и ладно, но слово вертолет еще не существует. Геликоптер. Ну как будет звучать? Прилетит к нам волшебник в голубом геликоптере. Бред. И потом это... Именно это. К-8 Иркутянин. Чудовище. Нет, для волшебника не подходит. Пришлось на ходу чуть изменить текст. Нужно что-то проще. Как там в реале? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Пусть будет так. К нам приедет волшебник на зеленой машине и бесплатно покажет кино. Ну, ничем не хуже. Когда отрепетировали и грянули для гостей подвыпивших, то аплодисментом не было конца. Праздник все тоже не кончался. Наконец уже, когда дети прямо за столом уснули, министры и генералы стали расходиться. Вовка остался помогать мыть и убирать посуду, а Аркадий Николаевич вполне трезво вышел опять в подъезд и поманил Вовку с собой. Сам разговор, можно сказать, о футболе начал. «Разговаривал я с народом про поездку на чемпионат мира в Бразилию. Опасаются все. Аркадий Николаевич, есть идея, как вселить уверенность в этих сомневающихся? Ну-ка». Словно и не пил, взгляд трезвый и строго скептический. Мели мол, Емеля». Но Вовка и рассказал о двух идеях с чужими динамовцами. «Загреб, Югославия. Выиграешь?» «Должны. Только вы имейте в виду, что хорваты — это одна из самых сильных команд мира. А уж европа это точно. Так что, лучше туда ехать или сюда их звать?» «Хорошая мысль, Аркадий Николаевич». «Я что за мысль такую сказал?» «Поясни». «Не там и не тут. А тут и там». «Помедленней. Я записываю». Показалось. Помедленней. Мы летим к ним, а они потом совершают ответный визит вежливости к нам. Смотри, какой я умный. Правда, неплохо. Подумаю. Югославия – это хорошо и вовремя. Думаю, даже сам будет за.